на Каффу в Крыму. Казаки захватили богатую добычу и освободили многих русских и украинских пленников. Этот подвиг сделал имя Сагайдачного известным. Грушевский, том 7-й страницы, 354 355 Дорошенко, том 1-й страницы, 202-203 Голобудский, страница 171 Датирует набег на Кафу 1615 годом вместо 16 И не упоминает Сагайдачного в связи с этим Или какими-либо другими походами того времени В 1618 году именно Сагайдачный повел казацкую армию В 20 тысяч человек на подмогу полякам у стен Москвы. Когда война закончилась, поляки, боясь, что казаки выйдут из-под контроля, потребовали, чтобы всех казаков, не вошедших в разряд, зарегистрированных, распустили. Это привело к недовольству, а затем и мятежу. Для подавления волнений поляки послали войска под командованием «Жалкевского». После продолжительных переговоров с Сагайдачной и Старшиной 17 октября по новому стилю 1619 года согласились на компромисс. Отряд зарегистрированных казаков был увеличен с одной тысячи до трех. Фактическое количество казаков в момент соглашения составляло 10 тысяч. Остальным сказали что они получат в конце концов постоянный статус казаков, если разойдутся, те неохотно подчинились. Соловьев малороссийское казачество до Хмельницкого, русский вестник том 23 часть 1 1859 год страница 183. Грушевский, том 7, страницы 38-385, Дорошенко, том 1, страницы 204-205, Голобудский, страницы 160-161. Желкевский полагал, что соглашение от 17 октября умиротворило казаков и поэтому отвел из Украины большую часть польских войск. Он оценивал ситуацию только по военным меркам. На самом деле проблема оказалась сложнее. Казаки постепенно становились важным элементом украинского религиозного и национального движения. Старшины имели тесные связи с украинской шляхтой, рядовые казаки с крестьянством. Обе группы казаков поддерживали отношения с горожанами. Все они принимали духовное руководство православных священников и были готовы поддержать тех в борьбе с униатской церковью. Западно-русская православная церковь являлась епархией Константинопольского патриархата. Фактически все восточные патриархи имели высокий духовный авторитет у православных в Западной Руси, как и в Москве. Но они, находясь под турецким правлением, не располагали возможностью оказать Украине какую-либо материальную поддержку. За ней западно-русское духовенство вынуждено было обращаться к Москве. Для Польши представляла потенциальную опасность то, что казаки, частично под влиянием киевского православного духовенства, тоже обратились за помощью к царю. В феврале 1620 года Гетман Сагайдачный направил в Москву послов, главой которых был Пётр Одинец, Выразить готовность запорожских казаков служить царю, как они прежде служили его предшественникам. Под прежней службой запорожских казаков подразумевались кампании Вишневецкого против крымских татар в 1550-е годы. Смотрите россия в средние века. Сравните Соловьё в том 5, страница 439 Послов приняли 26 февраля в посольском приказе. Их переговоры с боярами и дьяками продолжались весь март и апрель. Перед отъездом из Москвы послы получили письмо царя Гетману Сагайдачному. В вежливых, но осторожных словах царь благодарил Сагайдачного и казацкую армию за желание служить ему. Он пожаловал им скромную субсидию 300 рублей.